она была хорошенькая. Наверное, мне так казалось, у нее были длинные русые волосы, зеленые глаза, такие, как у вас. И она работала в тайной полиции, но я этого не знал до того самого дня, когда пришла полиция. Девушка неестественно громко рассмеялась, металлические голуби беспокойно зашевелились, сохраняя равновесие. И она предала вас. Теперь вы боитесь, что так же сделаю и я. Бойтесь, Стивен, я обещаю вам. Он пожал плечами. Я вам уже говорил, мне еще повезло. Отправили только в лагерь. Помогли уйти в орган-банк. Обдумывая его слова, она склонила голову, и он заметил, что волосы ее имеют красноватый оттенок. Наконец она вздохнула и сказала ей, вы стали опасником. Но вам следовало быть осмотрительнее, Стивен. Вам нельзя было уклоняться от требований плана. «Теперь вам приходится носить железное кольцо. Вы не можете от него избавиться». Настал черед смеяться и ему. «Нет, не можете, серьезно», — сказала она. «Но на вашем месте, думаю, я нашла бы способ. Если бы я была математиком и мне пришлось бы носить этот воротник, то для меня это было бы только еще одной задачей, и я решила бы ее». «Воротник был изобретен полковником Занфереску, печально», — сказал Райленд. Лучшим инженером в техническом корпусе до того, как он сам попал в утилизацию. Он все предусмотрел. Ведь это лишь полоска металла, Стилен. Самая прочная броневая сталь в мире. А внутри еще обезглавливающий заряд, подключенный к водородной энергоячейке. Ее хватит лет на сто, и этого достаточно. На мой век хватит. Кроме того, воротник застрахован от попыток повредить его. Если только я попытаюсь перепилить металл или хотя бы открыть запор и случайно перепутаю ключ или повернувание в ту сторону, он прикончит меня на месте. Вы когда-нибудь видели, как работает обезглавливающий заряд на скрире? Я видел. Она вздрогнула, потом сказала, «На вашем месте я бы убежала. Балеко бы вы не ушли. Волны радара бегут быстрее. И даже если бы вам удалось удрать куда-нибудь к ледяным мирам, или на одну из орбитальных станций Меркурия, то на этот случай в воротнике есть роля времени. Периодически его нужно переключать специальным ключом. Если же вы вовремя его не перенастроите, бах! И неизвестно, когда наступит этот крайний срок, но случится это не позже, чем через год. О, тогда его необходимо снять, мудро заметила она. Он расхохотался, не в силах сдержаться, что за нелепейшая идея. Не смейтесь, Стивен. "Грён ми Дондарева", так удалось сообщила она. "Дондарева. Что вы знаете о Дондарево?" совсем немного сказала она. "Я вас с ним знакома, видите ли, когда была ещё ребёнком. Я помню, что видела его с кольцом на шее, а потом я снова видела его, но уже без кольца". Он пристально посмотрел на неё, как бы и видели Дондарева на челом. Но тут вдруг в дверь громко постучали. "Не скрыли?" Послушался настойчивый, обеспокоенный мужской голос из-за двери. «Планирующий прислал меня за этим опом!» Райленд стремительно выпрямился. Но мгновенно он позволил себе забыться, но голос охранника вернул его к реальности. «Вам нужно уйти, Стивен», — сказала девушка. Она что-то прошептала, и один из серебряных голубей мира слетел с ее плеча, писал круг — не спуская красных точек глаз с Райланда и на лету тронул дверь, которая тут же открылась без звука. «Будьте осторожны», — мягко сказала девушка, — «и не слишком расстраивайтесь из-за Анджелы». «Хорошо», — только и сказал Райланд, словно заводной автомат, направившись к двери, где офицер, ощетинившийся рогами на радарной антенны, уже поджидал его со злорадным выражением на гранитной физиономии. Но уж когда дверь без шума задвинулась за ним, он вспомнил, что дан на первое назвало имя то, что предала его. Анджава Цвиг. Всю жизнь он наблюдал планирующий, бесстрашное доброжелательное лицо, смотрев на него со стерило плакатов на стенах комнат в доме родителей, в казармах технокорпуса, в классах школы, на любом перекрёстке или площади, в любой лаборатории и в любом здании, где ему приходилось работать. Райленд знал это лицо лучше, чем лицо собственного отца, впрочем, так же, как и любой другой житель Земли и планет. Планирующий сидел за массивным письменным столом в кресле, состоявшем из воздушных подушек и искусственно упрятанных пружин,